утопающий хватается за соломинку, а я ухватила за цилиндр доктора. Утка-кряки зажала цилиндр с мышкой в клюве и возвратилась на берег. Звери столпились вокруг и с удивлением разглядывали нежданного спутника. «Надо же! Мышь стала зайцем!» сказала Полли. «Почему зайцем? – спросил Хрюки. Потому что таких непрошенных пассажиров называют зайцами, – объяснила Полли. Пока все устраивали удобное гнездышко для мышки, сквоя же доктора Чичи -Чи весело кувыркалась на траве. Вдруг. Она остановилась. Тише, тише. Я слышу в лесу чьи-то шаги. Остальные звери тоже прислушались. Действительно, кто-то приближался к ним по лесной тропинке. А через минуту из-за кустов вышел чернокоший человек. Кто вы такие что здесь делаете?» — спросил он. «Я доктор Джон Долиту. Я приехал в Африку, чтобы вылечить больных обезьян. Сначала вы должны предстать перед королем», — объявил чернокожий. «Перед каким королем и зачем?» «Удивился доктор. Он не имел ничего против королей, но ему ужасно не хотелось зря терять время. «Перед королем королевства Улмалишинго», — ответил человек. «Эта страна принадлежит ему, и все чужеземцы должны предстать перед ним. Следуйте за мной». Нашим путешественникам ничего не оставалось другого, как взять свои пожитки и пойти с черным человеком вглубь леса. Глава шестая. поле и король. Тропинка петляла по густому лесу и, наконец, вывела их на просторную поляну. На поляне стоял большой длиннобитный дом. Это был королевский дворец. Во дворце жил король с королевой и их сыном, принцем Дадакуром. В то утро принц отправился на реку удить рыбу, а король с королевой сидели под огромным зонтом у входа во дворец. Королева дремала в своем кресле. Джона Дулитла и его зверей поставили перед королевской четой, и черный государь спросил, «Кто ты такой? Как ты осмелился ступить на землю у Маришинго?» «Отвечай!» Но доктор не испугался и рассказал ему, кто он и зачем ему понадобилось совершить такое долгое путешествие в Африку. «Я не позволю тебе разгуливать по моей стране», объявил ему черный король. Много лет тому назад на наш берег высадился один белый Я встретил его, как желанного гостя, а он только и делал, что копал большие ямы в земле. Он искал золото, а потом он ради слоновой кости перебил всех моих слонов, тайком сел на свой корабль и сбежал.